Глава 18 Стихли последние аккорды, затем эхо от финального «Show must go on» «Меркьюри» и наступила тишина. Гоша потрясенно молчал. «Я же слышал эту песню и раньше, но почему она тогда не произвела на меня никакого впечатления?» неуверенно спросил Гоша. «Да потому что есть музыка, которую можно исполнять хоть на одной струне балалайки, «И она от этого только выиграет», — усмехнулся я. «А вот вспомни звучание Баха на машином синтезаторе и сравни с тем, что дает настоящий орган. Тут то же самое. Ты слышал Меркьюри в дешевых наушниках. А вот как он должен звучать на самом деле, если использовать по-настоящему качественную аппаратуру?» Опытный человек действительно сразу определил бы, что эта аппаратура далеко не ширпотребная, а колонки еще и доработаны. Впрочем, уж в этом-то Гоша не разбирался совершенно. «Фантастика!» — встряхнул головой Гоша. «Так значит, я зря неодобрительно относился к музыке твоего мира, а на самом деле все обстоит, как в анекдоте про кошек?» «Да, вот именно. Тут главное уметь готовить», — кивнул я, закуривая. На лице у Гоши появилось странное выражение — «Что-то мне тоже захотелось», — смущенно признался он. «Угостишь сигаретой?» «Стоп!» — резко сказал я, сгреб со стола пачку и убрал ее в карман. Потом затушил свою сигарету и выбросил бычок в окно. «А теперь сосредоточься и подумай, откуда у тебя взялось это идиотское желание?» «Не знаю», — растерялся Гоша. «Наверное, почему-то музыкой навеяло». «Будь так добр». Еще раз эту же песню послушай Предложил я и перебросил несколько тумблеров на микшере Ну, а теперь не навеяло, поинтересовался я Нет, даже как-то наоборот Вот именно Помнишь, ты просил меня популярно рассказать о методиках скрытого внушения А я ответил, что чуть попозже Вот сейчас это самое попозже и наступило Так это ты мне внушил, догадался Гоша, но как? Довольно просто. На самом деле ты, кроме действительно незаурядной песни, в первый раз слушал еще и вот что. Я перекинул пару тумблеров, и мягкий баритон начал вкрадчиво повторять. Эх, закурить бы, эх, закурить бы. Эта фонограмма была замедлена в 30 раз и наложена на песню. Результат ты только что прочувствовал на своей шкуре. И так можно внушить что угодно? Держи карман шире. Только то, что не вызывает у объекта внутреннего отторжения. То есть заставить человека застрелиться так не получится, с каким-то даже облегчением сказал Гоша. Не получится, если только у клиента нет склонности к суициду и заряженного пистолета под рукой. «Согласился я. Но если сначала долго внушать ему, что он с детства хотел летать, как птица, потом, что это, в принципе, возможно, ну, а под конец, что на самом деле он это может, надо только забраться на колокольню повыше и прыгнуть, вот тут уже есть шансы на успех». «Ясно», — сказал Гоша. «Если цель внушения недостижима за один присест, можно идти к ней постепенно, и наверняка уже есть методики этого процесса. Внушается исходная посылка, объяснил я. С виду нейтральная, а на самом деле являющаяся стартовой позицией для движения клиента в нужном нам направлении. Ну и несколько промежуточных, чтобы двигаться было веселее. Как-то так. И нам надо прикинуть, как может выглядеть эта исходная посылка для Николая. «А может, сначала потренироваться на учебной задаче?» — предложил Гоша. «Например, идея бросить курить вызывает у тебя совершенно явное отторжение. Так давай сейчас подумаем, какая исходная посылка позволит обойти эту трудность?» «Не выйдет», — с сожалением сказал я. «Дело в том, что я знаю об этих методиках, и потому они на меня не подействуют. У меня один знакомый занимался кодированием от курения. Вот он мне и объяснил. «После того, как у него ничего не вышло!» «А тебя что, это сильно волнует?» «Так ведь вредно же!» — просветил меня цесаревич. «А ты и так человек старый и больной, особенно когда надо что-то не очень желаемое делать. Так только это от тебя и слышу!» «Надо же!» — покачал головой я. «Вот не думал!» «Ладно, даю, значит, тебе слово». Как только влезешь на трон, тут же бросаю. Это чтобы у тебя стимул был туда поэнергичнее двигаться. Так что давай, помогай придумывать исходную посылку для Ники. «Я — духовный лидер русского народа-богоносца», — предложил Гоша. «То есть Ники, понятно». «Мог бы не уточнять», — успокоил я его. «В принципе, неплохо. Надо бы еще про православие чего-нибудь вернуть». А следующая посылка про отвращение к рутинной бюрократической работе. Тут проще, он и так от нее не в восторге, надо просто усилить. И фоном, что жить стало очень опасно, но ты можешь защитить от всего. А не ты? Меня что ли на трон пропихивать хочешь? Именно ты, я уж как-нибудь тени посижу. Жалко, нельзя с твоим Константином посоветоваться, вздохнул Гоша. Вот уж кто умеет дерьмо за конфетку двумя словами выдать. А здесь? Тут, пожалуй, надо привлечь маман. Обязательно. Завтра я в Питер. Алису таблетками кормить. Ну и попутно просвещу Мари про некоторое достижение технического прогресса. Кстати, а какие книги Николай больше любит? По-моему, никакие, с сомнением сказал Гоша. «Не припомню я как-то случая, чтобы он по своей инициативе садился почитать». «А что, с книгами тоже так можно?» «Да, не явно выделять в тексте отдельные слова, чтобы вместе они составляли посылку», — объяснил я. «Но раз не читает...» «Зато от кино он в восторге», — вскинулся Гоша. «Может, и туда как-то впихнуть?» Я с уважением посмотрел на высочество. «Это называется «25-й кадр» и аппаратура для Ники уже делается. Ладно, мне пора собираться, завтра с утра улетаю. Давай в тот мир по-быстрому за подарками смотаемся. С них еще надписи «Main in China» сводить придется. В этот визит я хотел получше присмотреться ко вкусам царственной черты, а подарки подобрал пока от фонаря. Мелькнула мысль о счастливить хозяина земли русской с зенитной спаркой для стрельбы по воронам в дворцовом парке. Благо с пулеметов был снят гриф совершенно секретно. Но спарок было еще мало, и меня банально задушила жаба. Еще Николай любил кататься по дорожкам того же парка на велосипеде, причем все мои попытки всучить ему мотоцикл были успешно отражены Алисой. В этот раз я решил зайти с фланга и сейчас обдирал признаки национальной принадлежности с китайского электровелосипеда. Рядом ждала своей очереди небольшая бензопила. Полет до Питера был, как обычно, скучен. Почти 8 часов однообразных движений штурвалом. Все та же ниточка железки внизу. Даже думать не надо, куда летишь. Музыку, что ли, в этот вид поставить? Не Тетрис же с собой брать. Но все на свете имеет свой конец. И около четырех дня подо мной оказалось поле Гатчинского аэродрома. Сразу после посадки случился небольшой конфуз. Оказывается, Николай послал за мной транспорт. Но не недавно подаренную ему бронированную АКУ, а паровозик с двумя вагонами. Интересно, сам он до такого додумался? Вряд ли, небось приказал встретить инженера найденного. Вот кто-то и постарался в меру способностей. Остряк блин. Ладно, при встрече еще раз скажу, что в Питере у меня давно есть и свой транспорт, и охрана. Привезенный мной Реланиум отлично подействовал на царицу. Она расслабилась и к ужину, забыв, что у нее отнялись ноги, отправилась на своих двоих. Причем Николай принял ее в состояние сонной мухи за снизошедшее после всех волнений просветление и постоянно порывался мне что-нибудь подарить. От китайского блюда и позолоченного ларца с непонятно чем мне удалось успешно отбиться. И на предложение переночевать у них в царском селе я ответил, что меня уже ждут в Питере. Что завтра к ужину я опять тут появлюсь. А пока разрешите откланяться. После чего две оки почти на предельной скорости понеслись в Питер, к дворцу. Весь вечер мы с Марией занимались обсуждением деталей, предполагаемых невербальных воздействий на императора. Первую половину ночи понятно чем. Однако потом мне удалось выспаться. В 9 подъем, быстрый завтрак и снова две оки помчались по Питеру. Мой путь лежал в Сестрорецк, куда меня приглашал Мусин. Как я уже говорил, свой пулемет мы уже частично рассекретили. И теперь рассматривалась возможность производства ПНФ образца 1902 года на Сестрорецком заводе. Как только автомобили остановились у завода управления, оттуда вышел генерал на вид примерно моих лет. Я вылез из Аки. Господин Найденов подошел ко мне генерал. Он самый, а вы Мосин? Мы обменялись рукопожатием. Не хотите чайку или еще чего-нибудь с дороги? — предложил Мосин. — С какой дороги? Мы всего полчаса ехали. Я же навестил вас из Анечкового дворца, — отказался я. — За полчаса? — усомнился Мосин. — Ну, может, минут за сорок, — не стал упираться я. — Все равно завтрак еще толку перевариться не успел. — Тогда пройдемте ко мне, — предложил оружейник. — Кстати, не сочтите меня невежливым, — Но я совсем недавно узнал, что он, во-первых, буквально спас меня от смерти в прошлом году, а во-вторых, его изобрели вы. Позвольте выразить вам мою благодарность. Чего? Я чуть не споткнулся на ровном месте. Нет, конечно, со мной случались пролеты, но чтоб такое! Когда мы решали вопрос о кандидатуре начальника нашего оружейного производства, был выбран Федоров. «Мосин, решили мы, пусть остается, где был, в Сестрорецке. Он там вполне плодотворно трудится. Вот только ни к чему ему от воспаления легких так рано умирать. Но на Рождество к нам приехала Мария. Тогда для меня она еще была Марией Федоровной. Я закрутился и банально забыл про это дело. А когда вспомнил, оказалось, что Мосин жив. Я решил, миры уже разошлись настолько, что нашим знаниям слепо доверять больше нельзя». Тут много чего не так. А теперь выясняется, что это я его таки спас, руками не побоявшегося применить новое лекарство врача. Вот он стоит, Мосин. Физиономия цветущая, пенициллин подействовал прекрасно. Кстати, фамилию доктора надо будет обязательно узнать. Завод произвел на меня, мягко говоря, не самое лучшее впечатление. По размерам он немного превосходил наш, по оснащению ему значительно уступал. Но главное отличие было в другом. Наше предприятие представляло собой постоянно растущее КБ и опытное производство при нем. Но этот заводик был насквозь серийным. Мог гнать, подумать только, аж 5000 винтовок в месяц. Теоретически, конечно. А опытно-конструкторские работы велись в трех комнатках силами нескольких слесарей. И все. «Простите, но где же в России разрабатываются новые образцы стрелкового вооружения?» «Не выдержал я». «У вас», — грустно сказал мне Мосин. «А что мешает вам заняться этим же самым?» «Про недостаток знаний не поверю. И про нежелание, честно говоря, тоже. Тогда что?» «Скажите, Георгий Андреевич, вот вам, например, что нужно для принятия решения о разработке какого-то нового изделия?» «Ничего». Кроме понимания, кому и зачем, она может понадобиться. пожал плечами я. Правильно. Это потому, что Георгиевский завод ваш. А Сестрорецкий казенный. Он подчиняется военному министерству. И что? Там вот прямо-таки категорически запрещают опытно-конструкторские работы? Удивился я. Нет, но средств на них не выделяют. «А чуть подкорректировать имеющееся вам, значит, в голову не приходило?» «Ладно». «Кто конкретно отвечает за выделение средств?» — поинтересовался я, доставая блокнот. «А зачем это вам?» — напрягся Мосин. «Так», — подумал, — «я опять начинается». «Ладно, раз уж он сам начал». «Как обычно», — пожал плечами я, «его жизнь будет глубоко изучена, все прегрешения задокументированы». В России, если вы в курсе, действует совершенно замечательный закон об оскорблении величества. Его, правда, как-то пока не применяли, но что мешает начать? Потом или он будет вам всячески помогать, или его сменщик, видя, что стало с предшественником. Сам прибежит к вам вопросом, чего изволите. — Вы думаете, что это все злая воля какого-то одного чиновника? — горько усмехнулся Мосин. Что вы, и в мыслях не держу. Но тот же чиновник, поставленный перед выбором, или у вас будут деньги, или ему будет очень плохо, уверяю вас, быстро найдет способ решения проблемы. Начнет воровать, тирать очки начальству, да мало ли еще чего. То есть вы, жестко посмотрел на меня Мосин, готовы безжалостно сломать жизнь совершенно незнакомому вам человеку для достижения каких-то своих целей? «Ага», — безмятежно сказал я, — «с двумя поправками. В данном случае цель у меня не какая-то, а очень простая, чтобы у России появилось, наконец, нормальное современное стрелковое оружие. У России. Лично у меня и даже у моей дивизии оно давно есть». И вторая поправка. У него, этого самого чиновника, цель должна быть та же самая, раз он сидит в военном министерстве. «А если это не так...» «Мало ли, вдруг он интересы своей карьеры ставит выше или даже возможность пробавляться левыми доходами. То, извините, какой же он мне совершенно незнакомый. Я таких до хрена уже видел». Мосин молчал. «Сергей Иванович», — продолжил я, «цель моего визита вовсе не ограничивается утрясанием вопросов о производстве у вас ПФа. на шире. Я намерен предложить вам выбор, так что решайте». Или вы согласны принять нашу помощь в том, чтобы сделать ваш завод центром разработки новейших вооружений и их малосерийного производства на самом современном оборудовании? Новейших — это значит таких, каких нет ни у кого в мире. Вовсе не обязательно мои методы будут такими, как я вам только что описал. Многие вопросы проще решить через имеющиеся у нас с цесаревичем связи. Но в случае необходимости... Я без колебаний буду действовать так или даже жестче. Или вы сейчас указываете мне на дверь. Только не очень удивляйтесь, когда с вашего завода к нам начнут уходить самые творческие люди. И дело вовсе не в том, что у нас они станут получать как минимум вдвое больше, а в том, что у нас они действительно смогут заниматься творчеством, а не подтачиванием одних и тех же пружин к одним и тем же винтовкам. Мосин встал. «Сейчас ведь точно на дверь укажет», — расстроенно подумал я. Но он сел и обхватил голову руками. «Моя сигарета успела догореть только до половины, когда он согласился».